Глава седьмая «Слушаю тебя, о повелительница!» — прорычал громовой голос, а тьма сгустилась и приобрела высокий мужской облик. Лица говорившего я не видела, зато вполне себе разглядела черные высокие рога. Вызывать дьявола я не планировала, но, кажется, что-то пошло не так. «Да наклюкалась!» — прошептала. и в страхе зажала себе рот. «Ик, глюки пришли, мамочки!» «Так-с, главное не дергаться, с кем не бывает. Нужно срочно попить водички и закусить колбаской. В холодильнике должна стоять тушенка. Если хватит сил, открою». «Что?» — голос прозвучал уже не так уверенно и немного тише. «Ты маму вызывала?» «Мама!» — согласно кивнула я головой и встала на корточке, направляясь к кухне. Нарисованный мелом круг, я ползала стороной. «Мамочки!» «Мама в отпуске?» — недовольно ответил голос. «Я за нее. Говори, что тебе нужно!» «Ничего не надо!» — отмахнулась я. «Проваливай! Вон!» «Как не надо?» — выпал в о с а д а голос, и темнота спала. Прямо передо мной в нарисованном круге стоял мускулистый мужчина с обнаженным торсом. Его черные лосины переходили в черные кожаные высокие ботинки по типу армейских. На обнаженную часть тела я старалась не смотреть, хоть снизу это и было невозможно. Взгляд то и дело притягивали бицепсы, трицепсы и то, о чем я только догадывалась в жизни, кубики пресса. Такую накачанную потянутую фигуру вживую я не видела никогда, только на картинках с рекламой тренажерных залов. — Ау, повелительница, ты заснула там? — окликнул меня ворчливый голос. — Если освободишь из круга, помогу встать. — Освободить? — Сотри защитную линию, и я выйду. Мужчина присел на к о р т о ч к е по ту сторону круга. Глаза его горели огнем, и я в страхе отпрянула. «Проведи немного пальчиком. Вот так!» Он провел пальцем по голому полу, словно бы что-то стирая, а потом возмущенно уставился на побелевшую конечность. «Ого! Сколько пыли! Ну и грязнуля ты, повелительница!» Спохватился он и широко улыбнулся. Завидев его острые и нечеловеческие длинные клыки, я не удержалась и плюхнулась на попу. «Уходи сам!» «Не могу! Ты меня вызвала и заставляешь служить!» «Мамочки!» — ахнула я и протрезвела. Глядя на это существо, сидящее в паре метров от меня, я запаниковала. Прозрение накатывало на меня вместе с липким страхом и ужасом. Я только что вызвала демона, причем не просто вызвала поболтать о жизни, но и заставляю служить. Он убьет меня. Какие острые зубы и мощные рога. Если он выберется из круга, точно заставит меня платить по счетам, возможно, даже чужим. Что же мне делать? «О, моя повелительница!» — проговорило это чудовище неожиданно мягким голосом. — Должен признаться, я рад встрече, очень рад. — Да? — недовольно буркнула, медленно ощупывая пол. — Так, если немного упереться, подтянуть ноги, я смогу встать. И совершенно не нужно ради этого рисковать жизнью и душой. Такой прекрасной женщины... «Я никогда раньше не видел», — сказал он с придыханием. «Обычно нас в з ы в а ю т старухи, желающие продлить молодость». «И как? Продлеваешь?» У меня получилось встать на четвереньки. Мешала слабость в мышцах. Я не могла понять, почему дрожу. То ли от присутствия в опасной близости настоящего демона, то ли от холода. В квартире старушки стоял настоящий дубак. И почему я раньше этого не замечала? Прямо-таки могильный холод. Ненадолго, — ответил демон и улыбнулся такой широкой белозубой улыбкой, что я даже немного опешила. Он что, заигрывает со мной? Насколько поинтересовалась чисто из вежливости? Год до следующего вызова, — гордо ответил он. И столько самодовольства в глазах, что я поперхнулась. «О, так ты, мальчик, по вызову! А-ха-ха!» Каюсь, з л и демона я не планировала. Это получилось самопроизвольно, как и падение обратно на пол. Просто хохотать, тряся ногами в воздухе, удобнее так. «Ведьма!» — зло выплюнул демон, и круг полыхнул синим пламенем. «Как есть ведьма!» «Ой, не могу!» — каталась я по полу. «Мальчик с рогами! По вызову! Ахаха! Выбирайте демонов! Есть на любой вкус!» На меня молча взирал побагровевший демон. Испугаться бы да извиниться, но нет. Я хохотала, как безумная. Моя нервная система распустилась или поехала. Тут уж как посмотреть. В итоге демон взял дело в свои руки. Пошутили и хватит, не так много времени осталось. Грань между мирами слабеет, а мне хочется вернуться домой. Так что давай приступим. Что ты от меня хочешь, скажи, и я исполню. — Золотой рыбкой подрабатываешь на полставки? — не унималась я. Новый взрыв хохота был прерван сильным ударом. Демон стукнул своим огромным кулаком по едва светящейся грани круга. Кажется, покачнулся дом. А мне резко расхотелось его дальше злить. Раз он может устроить такое землетрясение, то лучше и вправду не шутить с ним. «Ты спрашиваешь о моем желании?» — спросила я как можно серьезней. У меня даже получилось встать. Разговаривать с демоном, смотря на его ноги, как-то неприятно. Впрочем, полыхающие красным глаза тоже. Это я его довела? Или так у него и раньше было? Желание, задание, что хочешь, — устало сказал он и взъерошил кудрявые черные волосы. Можно даже два, три, но короткие. М -м -м, даже не знаю. Я растерянно огляделась. Все, что я желала, Это н а п и ц е й и заснуть. Помочь? Мне послышалось или в его голосе прозвучала угроза? Да нет, я с этим как-нибудь сама. Повисла пауза. Мозг отчаянно не хотел думать, а демон смотрел в ы ж и д а ю щ е Вот так всегда. Раз в жизни появляется возможность исполнить желание, а я не могу собраться с мыслями. Желание! Ау! «Что бы пожелать? Мешок денег? Бессмертие? Квартиру в центре Москвы? Глупости. Насколько я помню по книгам и фильмам, демоны любят обманывать за людей. Получишь, например, чемодан денег, а наутро они исчезнут или превратятся в обычные бумажки. Нет уж, надо заказать что-то такое, в чем невозможно обмануть. Вот только что?» «Может, хочешь помолодеть лет на двадцать или отомстить кому?» — предложил демон. Ему, наверное, надоело ждать. А меня как током пронзило. Это ведь то, что нужно — отомстить. И мне даже есть кому. Сама я не дотянусь, не сумею. А вот с этим мускулистым огненным помощником я встряхнула головой, отгоняя неподходящие мысли. «Выпускать его из круга не буду, опасно, так что об остальном, трицепсах, кубиках, лучше не думать, не облизываться». «Хорошая мысль!» — криво усмехнулась я. «Давай отомстим, а несколько раз сможем?» «А то!» — довольно оскалился демон. Я призадумалась. «Отомстить мужу хотелось сильно». Чесались зубы, кулаки и ноги. Правда, до Тайсона мне далеко, и от моих хилых ударов он вряд ли осознает, каким подлецом является. Интересно, а Тайсона демон может перенести сюда, вернее, в Канаду? А что, устроить им бой и провести трансляцию по телевизору? Есть идейка, но не знаю, можешь ли ты ее осуществить. — произнесла я, задумчиво и оглядывая фигуру демона. — А ты расскажи. Я еще раз представила картину, как Тайсон нападает на Влада и размазывает его по рингу, и почувствовала тошноту. С детства не люблю кровь и насилие. И не собираюсь унижаться до него. Пусть даже кто-то и заслуживает хорошей трепки. Нет, дубасить его неинтересно, А вот унизить перед партнерами — самое то. «Ну как это сделать, если он в Канаде? Покажешь мне его?» «Кого?» — демон вздернул в стороны руки и уперся в призрачную грань. Та пошла разноцветными разводами. «Мужа бывшего, Влада Трепыхальского. Честно говоря, до этого момента я не верила, что получится». Нет, в глубине души понимала, что происходящее серьезно, но вот так, чтобы полностью и всецело поверить, пока не могла. Неужели и вправду муж получит по заслугам? «Смотри в зеркало», — п е р е к а з а л демон, и в углу комнаты что-то замерцало бледно-голубым светом. На негнущихся ногах я подошла и не без труда подняла зеркало. Тяжелое, прямоугольное, в замысловатой раме из оккультных символов. Оно было покрыто слоем пыли, как будто им долго никто не пользовался. Я перетащила зеркало на стол и положила, с любопытством вглядываясь в дымчатое изображение. Кроме серо-голубых облаков, ничего я в нем не увидела. «Готово?» — поинтересовался демон. «Показываю мужа. Жду план мести». «Угу!» — только и смогла выговорить я от волнения. Изображение подернулось о мутной пеленой. Я увидела раннее утро, чуть пробивающиеся сквозь тяжелые облака, лучи солнца. Они падали на широкую белоснежную террасу и парочку, что пила кофе с круассанами. Влад был в темно-коричневом спортивном костюме, очень дорогом, известной м а р к и Я сама заказывала его месяца два назад по интернету, а потом меняла на два размера побольше. Влад гладил руку девушки, очень молоденькой, лет двадцати с небольшим, и с придыханием что-то объяснял ей. Девушка сидела на плетеном стуле, подсунув под себя ногу, одетая в сиреневое худи, без штанов. Ее светлые волосы были собраны на затылке в небрежный пучок. Уже с утра пораньше она была накрашена и свежа, как майская роза. Я почувствовала неприятный укол ревности. «Конечно, если сравнивать нас или поставить на разные чаши весов, то эта юная Афродита сразу уделает меня. Но ведь и я не на помойке валяюсь. Столько лет вместе!» Столько соли и сахара съедено. А трое детей. Разве это ничего не значит? — Звук в этой штуковине включить можно? — недовольно произнесла я. — Что он там разъясняет ей с таким сосредоточенным видом? Законы физики? Я п о г л а д и л рукой символы на раме зеркала, но ничего не произошло. — Уверена, что хочешь услышать это, повелительница. — вкратчиво поинтересовался демон. — Да, только не слишком громко. — Согласна, э л е в и р а хрипло произнес мой муж. Я вздрогнула. — Он же не предложение ей сейчас делает. — Нет, нет, нет, это не может случиться так быстро. — Ты не сказал насчет дома, — капризно протянула эта нефетка, складывая губки трубочкой. Муж жадно ждал ответ. «Обещал записать на меня как подарок». «Завтра приедет Джон, и мы все оформим», — заверил ее Влад. «Так что, дорогая, готова ли ты разделить жизнь несчастного холостяка?» Я чуть не выронила зеркало, и давно он стал холостяком. «Ну, я не знаю, мне подумать надо». Светловолосая Эльвира потянулась за чашкой кофе. Мы же уже договорились. Сначала обустроимся, потом поживем вместе, потом посмотрим. И она отхлебнула кофе. По ее равнодушному виду даже мне стало понятно, что за Влада замуж она не хочет. Потянет из него деньги, получит дом. Дом. Я почувствовала, как глаза стали наливаться кровью. Значит, нас он выкинул на улицу. А этой дурынде дом в Канаде покупает. Ну, держись. Видишь костюм? Верни на размер М, глухо приказала демону. Уверена повелительница? Более чем. Демон пристально посмотрел на зеркало, как будто приглядываясь к Владу. И этот горящий красный взгляд пробирал до костей. Даже мне стало не по себе. Пентаграмма, пяти шагах от стола, но я могла поклясться на что угодно, демон Влада видел. Каким-то необыкновенным, нереальным способом. Я опустила глаза и удовлетворенно хмыкнула. Картинка показывала, как Влад сидит за столиком и судорожно хватает ртом воздух. Его живот втянут, как будто задался целью прилипнуть к спине. Глаза налились кровью, И вот-вот выскочит из орбит. Он держится за столик и смотрит в пустоту. «Котик, что с тобой?» — воркует Эльвира и протягивает чашку кофе. «Подавился круассаном?» «Не -не «Нет, н е — хрипит мой бывший. А потом происходит то, чего боятся все склонные к полноте мужчины. Штаны трещат по швам и расходятся». в самом интересном месте. Сидеть становится легче, но Влад краснеет, как спелый помидор, и вскакивает со стула. Подпрыгивая, как будто сзади его укусила бешеная собака, он пытается разглядеть причину аварии. Не знаю, удается ли это сделать ему, но я вижу его бордовые трусы. Меня разбирает смех, и я довольно потираю ручки. «Так-то...» И это только начало. Мне надо переодеться, — нервно о бросает Влад и скрывается за стеклянной дверью. Ну как? — лениво бросает демон. Удовлетворена? Самую малость. Покажи его еще раз. Вхожу во вкус я. Изображение меняется в одну секунду. Теперь я вижу гостиничный номер в серо-бордовых тонах. Королевскую кровать, спрятанный в стене гардероб. Влад поспешно надевает джинсы и косится в сторону балкона. Смущается своей фифы. Мужику за сорок, а он волнуется из-за порванных штанов. Фыркую я, но понимаю, что дело не в самих штанах как таковых. Мне горько это признавать, но мой бывший влюблен. втюрился в легкомысленную девицу и именно поэтому потерял присущие ему уверенности ь с а м о о б л а д а н и е д а в а й устроим телефонный звонок», разглядывая сваленные на столике ноутбуки с зарядками, решаю я. «Пусть позвонит Игорь, Светкин муж, и номер не показывай, сюрприз будет. Им есть что обсудить, все-таки 22 лимона не поделили». «Хорошо, повелительница», — отозвался демон и на столе зазвонил телефон. Влад, застегивающий ремень потуже, дернулся и схватил трубку. «Слушаю». «Включи громкую связь, чтобы эта выдра тоже слышала», — приказываю демону, а сама жадно разглядываю лицо бывшего, как он отреагирует. На том конце провода пауза, собеседник ждет. или специально тянет время, чтобы внезапно ошарашить противника. Пока Влад держит трубку у правого уха, второй рукой приглаживает взлохмаченные остатки волос, разглядывает себя в зеркале, заметив прыщик на носу, пытается выдавить его указательным пальцем. Остатки смущения прошли, и теперь он в прямом смысле взял себя в руки и чувствует хозяином положение. «Его неведение льстит мне», Я ощущаю что-то необычное в груди, жгучее и рваное удовлетворение. Сейчас он получит за все. Сейчас он на своей шкуре почувствует, каково это — отвечать по долгам. Телефон самопроизвольно переходит на громкую связь. «Думаешь, я не достану тебя, гад?» От низкого вибрирующего тембра Даже у меня пробежали по спине мурашки. Не знаю, почему так получилось, но весь дом тряхануло, как при землетрясении. Со стола слетела ваза и стеклянные стаканы разбились на мелкие кусочки. Влад покачнулся и неуклюже завалился на пол, ударившись подбородком о край стола. Застонал и принялся усиленно растирать челюсть. Тут в спальню ворвалась испуганная Эльвира. «Что случилось? Ты это почувствовал? Балкон накренился?» Вместо ответа Влада все присутствующие услышали дьявольский смех из трубки. То ли демон перестарался, то ли Игорь решил, что он умеет управлять вселенной, и вошел во вкус. Мой бывший со стоном протянул руку к трубке и трясущимися пальцами схватил ее с пола. — Игорек, рад тебя слышать, дружище. Голос бывшего неожиданно сорвался и дал позорного петуха. — Как раз собирался тебе позвонить. — Ты что мне гонишь, тварь? Думаешь, тебя не найду? У меня руки подлиннее твоих будут. Ты за все заплатишь, Трепыхальский, за все. Твоих выкинули, квартира теперь наша, счета заблокированы. Но там е л о ч е в к а Я достану тебя. Достану. Из-под земли вырою. Спрятался за бугром. И думаешь, в дамках? и Я? Я? Влад краснее и бледнее косился на замерзшую кровати Эльвиру. Уехал в отпуск? Какой бугор? Каждый имеет право на отпуск. Он блеял что-то невразумительное. А меня в этот момент... Осенила гениальная идея. — Пусть Эльвира достанет пистолет и переставит к виску Влада. Пусть она будет сообщницей Игоря. — Да, повелительница, — с готовностью ответил демон. И девушка прямо на наших глазах, как заправский шпион, вытащила из трусов пистолет. Без раздумий наставила его на Влада и мужским басом рыкнула. — Гони деньги, гад! Пушка боевая! она Захохотал Игорь, как будто он мог видеть, что происходит в номере. А мой благоверный с лица о спал, побледнел и схватился за сердце. Он во все глаза смотрел на свою любимую и не мог поверить. — Выстрелю! — пообещала та чужим голосом. — Здесь глушилка есть. — Глушитель, дура! — поправил ее Игорь. — Так что, Владик, сам номера счетов пришлешь? Или девочка твоя постарается. Она метко стреляет. Эля, пли!» Как робот-убийца, Эля развернулась. о г л я д е л а комнату и сосредоточенно подняла пушку, целясь в стол в метрят Влада. Там стояла стеклянная ваза с фруктами и бутылка шампанского. Девушка в одну секунду прицелилась и сделала два выстрела. Один попал ровненько в виноградную лозу и ту расплющила. второй сорвал пробку от шампанского немного задев горлышко отчего пена вырвалась наружу и залила стол влад в полном ступе о р смотрел на свою любовницу даже сквозь зеркало я видела как с его лица пропадают краски хотя казалось бы было невозможно побледнеть еще больше э и я ну э Мой бывший муж все никак не мог собраться. — И я? Эля, как ты научилась? Когда? Ты же не всерьез мне угрожаешь? — Попробуй дернуться и узнаешь, — невозмутимо ответила девушка. Игорь снова разразился дьявольским смехом. — Даю тебе срок полчаса, чтобы написал счета и пароль. Номер мой знаешь, — приказал он. и нажал отбой. Влад в полном остолбенении поглядел на залитый шампанским стол, на элевиру, все еще сжимавшую пистолет, и медленно произнес «Чем же я тебе не угодил, а?» н а любовница не ответила. Не потому, что не хотела, а потому, что говорить команды не п о с т у п а л а Она лишь махнула пистолетом в сторону тумбочки, на которой лежали ручка и блокнот с венделем отеля, и Влад со вздохом сел писать номера счетов.